Глава двадцать третья. Конечно, подорожник не слишком помог, и к особняку Эйлин подходила, припадая на одну ногу. С трудом доковыляв до крыльца, она присела на ступени, мрачно думая, что больше не сделает ни шагу. Будто, читая её мысли, дом испуганно скрипнул. «Всё в порядке», — успокоила его девушка. «Я просто натерла пятку». «Поэтому сидите на крыльце», — раздался за спиной знакомый голос. «Джаспер». Эйлин моментально вскочила и охнула. От пронзительной боли на глазах выступили слёзы. Дом позвал меня, и вижу, он не ошибся. Неужели всё так плохо? Она почувствовала, как граф подхватывает её на руки. «Я и сама могу». Игнорируя протесты, Джаспер внёс девушку в дом и осторожно положил на кушетку в гостиной. «Показывайте», — потребовал он. «Что? Вашу ногу? Нет». Эйлин возмущённо вцепилась в подол платья, но это не оказало ровно никакого эффекта. Граф потянулся к ботинку, чей узкий нос виднился из-под батиста. Девушка попыталась вскочить, но ее удержали. «Лежите смирно, не то я буду вынужден связать вас магическими путами». Странно, но у Грузова заимела гораздо больше эффект, чем он рассчитывал. Эйлин вздрогнула и замерла, сверляя его возмущенным взглядом. Стараясь действовать предельно осторожно, Джаспер стянул обувь с ноги девушки. «Святые угодники, у вас что нет чулок?» "Сердито воскликнул он, осматривая узкую ступню. Они у меня в кармане", чпорно проинформировала девушка, внутренне сгорая от стыда, что приходится обсуждать с мужчиной столь деликатную тему, как чёлки. "И почему они находятся там? Потому что один из них и явился причиной повреждения", пояснила Эйлин. Всё больше поражаясь абсурдности этого разговора, он сполз. "А, -а это всё объясняет". Девушка приподняла брови, выражая изумление, но граф Орвик проигнорировал её мимику. Он внимательно осмотрел кровавый волдырь на пятке. Ощущение, что вы прошли несколько миль. Возможно, я поднялась на холм, когда обнаружила это. На холм. Изумлению Джаспера не было предела. Как вы вообще смогли вернуться обратно? С трудом. Эйлин не стала лгать. Вам надо было позвать на помощь. К сожалению, у Крук не было ни души. Поздравом размышлений она не стала рассказывать о встрече с бывшим возлюбленным. Движимый рыцарским порывом, граф мог потребовать от Виконта Браса объяснений, а Эйлин не хотелось в очередной раз становиться темой для сплетен. Кто может, та встреча ничего не значила. Покачав головой, Джаспер вернулся к осмотру раны. Похоже, придётся применить магию. Нет. Эйлин всё-таки вырвалась и спешно одёрнула подол. Вы Вам не стоит тратить силы, всё и само заживёт при помощи подорожника. Глаза мужчины весело блеснули. Всё-таки он заметил предательски вывалившийся из ботинка зелёный листик. В том числе, покорно согласилась девушка. Послушайте, Эйлин, мягко начал он, словно разговаривал с пугливой лошадью. Она покачала головой. Вам не стоит тратить на меня свои силы, милорд. Но если вы действительно хотите помочь, то не могли бы позвать мэри и приказать принести мои домашние туфли? Вряд ли я смогу надеть ботинок снова. А мне бы не хотелось идти до спальни босиком. Хорошо, если вы так настаиваете. Я просто прошу. Мейлин лукаво взглянула на него из-под ресниц. Вы же не можете отказать мне в такой малости, ваше сиятельство. Какетка усмехнулся он, принимая шутливый тон. Девушка улыбнулась и пожала плечами. Трудные времена требуют трудных решений. Так вы исполните мою просьбу? Разумеется. Поклонившись, он вышел, а Эйлин тихо выдохнула, радуясь, что избежала вмешательства магии. Она не готова была рассказывать графу о своём даре, чтобы не внушать ложных надежд. И так вы гуляли в одиночестве. Вопрос заставил девушку вздрогнуть. Маркиз Дювиль стоял у приоткрытого окна, небрежно опираясь плечом на стену. Он был одет в костюм для верховой езды, а в руках держал хлыст, сжимая его так, словно боролся с желанием отстеггать елен. Вы подслушивали? холодно поинтересовалась она. Невольно. Интересно, какая сила заставила вас лезть через колючие кусты и потом прятаться под окнами? процидила девушка. Маркиз зло прищурился. Не думаю, что вам известны такие понятия, мисс Кембл. О, только не начинайте опять патетическую речь о долге и дружбе. Моё мнение по этому поводу вы знаете. Как и вы моё по поводу вас. И если вы думаете, что я закрою глаза на ваши тайные встречи. Элин недоуменно нахмурилась, а потом злорас смеялась. О, если вы хотите спровоцировать дуэль, извольте. Дуэль? фыркнул он. Не слишком ли много вы о себе возомнили, мисс? Ничуть. Мэнджаспер недолюбливает виконта Брааса. Наверняка воспользуется поводом затеять ссору. Не думаю, что граф Орвик сможет сейчас выстоять. Виконт славится хорошим стрелком и фехтовальщиком. И так вы хотите отправить друга на верную смерть? Судя по заходившим на щеках желвакам, слова Эйлин угадили в цель. Вы ещё хитрее, чем я думал, процидил Дювиль. Но уверяю, я выведу вас на чистую воду, чего бы мне это ни стоило. Как вам будет угодно. Спорить или переубеждать было бессмысленно. Элейн это знала. Маркиз твёрдо убил себе в голову, что невеста его друга и интриганка, желающая прибрать к рукам состояние. Она задумчиво смотрела на Дювиля, гадая, знает ли он о тьме, которая разрушает Джаспера изнутри. Глаза маркиза всё ещё опасно блестели. Он явно хотел продолжить словесную дуэльную ему не дали. Мэри вошла в комнату, неся домашние туфли для Эйлин. Миледим, заметив маркиза, она сделала книксен. Ми лорд. Маркиз уже уходит. Девушка натянуто улыбнулась. Да, наверное. Всё ещё под гнётом мыслей, Дювиль двинулся к окну, через которое вошёл, но в последний момент спохватился и всё-таки покинул комнату через дверь. Мэри проводила его неодобрительным взглядом. По всей видимости, горничная сочла, что вдруг хозяин напился. Эйлин не стала её переубеждать. Сменив ботинки на удобные туфли, девушка направилась в спальню.